С самой стеной плача связано немало легенд. Одна из них гласит, что когда начались работы непосредственно по возведению стен первого храма, Господь обратился к Соломону и сказал ему: "Сын мой Соломон, знай, что храм, который ты строишь, является достоянием всего народа Израиля. Каждый должен иметь свою долю в нем». Потому пусть весь народ примет участие в его строительстве. После этого откровения Соломон решил распределить ту часть работы, которая еще не была распределена среди наемных рабочих, между представителями различных слоев еврейского народа. По брошенному жребию все работы по отделке восточной стены будущего храма было поручено вести богатым еврейским купцам и дворцовой знати. работы, связанные с внутренними помещениями храма и сооружением святая святых, коэнам или витам, то есть священническому сословию. А вот строительство западной стены храма решили поручить беднякам. Недолго думая, купцы и военачальники закупили необходимое количество золота и дерева для обшивки восточной стены, после чего наняли для этих работ рабочих А сами лишь время от времени присматривали за их ходом. Коэны и левиты, посовещавшись, тоже решили нанять рабочих, чтобы те выполнили данное им задание. Но вот у бедняков, понятное дело, денег для найма профессиональных строителей попросту не было. Поэтому западную стену храма они строили сами, собственными руками, обильно орашая гигантские камни, своим потом. Отсюда и берет свое начало первое название западной стены храма стена бедняков. И была, гласит легенда, их работа особенно угодно Богу. Так что, когда строительство стены было завершено, с небес раздался голос: "С тобой клянусь", говорит Господь, "что западная стена храма будет стеной вечной". И никогда моя шхина не отойдет от нее. Примечание. Шхина, шехина в синодальном переводе слава Господня, непосредственно ощущаемое божественное присутствие. Некоторые авторы определяют шхину как божественную эманацию, по которой человек чувствует Бога. Подобно тому, как по свету лампы он знает о существовании лампы, даже если она скрыта внутри плафона. Конец примечания. Сама история, кажется, подтверждает эту легенду. Западная стена построенного Соломоном храма пережила вавилонян, римлян, византийцев, персов, арабов, крестоносцев, турок, И сегодня считается главной еврейской, да и общечеловеческой святыней, привлекающей к себе миллионы людей. Мидраш утверждает, что помимо финикийских строителей, Соломон хотел пригласить для строительства храма и египетских. Однако фараону не очень хотелось посылать к новоиспеченному зятю мастеров, находившихся в полном расцвете сил. которые вполне могли пригодиться и ему самому. Тогда владыка Египта вызвал к себе астрологов, повелел им составить гороскопы всех знатчиков страны и представить ему список тех из них, кому предстояло умереть в том году. Когда присланные фараоном мастера явились к Соломону, тот, благодаря своей божественной мудрости, мгновенно узрел, что всем им осталось жить меньше года. Тогда выдал Соломон каждому из египтян по савану и отправил их к фараону со следующим письмом: Как видно, у тебя не хватает саванов для погребения покойников. Получай своих людей обратно вместе с саванами. Ряд исследователей считают, что этот мидраж отразил первоначальное колебания Соломона, думавшего строить ли ему храм в египетском или финикийском стиле и в итоге остановившимся на последнем варианте. Само место для строительства храма было, как говорилось выше, открыто ангелом Давиду. И именно с этого места, согласно традиции всех трех авраамических религий, началось сотворение мира. Сакральным же центром этого места является камень Мория. тот самый, на котором праотец Авраам совершил так называемое жертвоприношение Исаака, и лежа на котором Иаков увидел во сне небесную лестницу. Местоположение камня Мория и определило местоположение святая святых храма. В целом устройство Иерусалимского храма повторяло устройство переносного храма. Его непременными атрибутами были жертвенник, зал для принесения воскурений и хлебов предложения и так называемый давир, святая святых, которым хранился ковчег завета с выпавшей в пустыне манной небесной и скрижалями, принесенными принесёнными Моисеем с горы Синай. Третья книга Царств опять-таки подробно и предельно точно описывает не только размеры каждой части храма, но и по существу технологию его строительства. И притвор перед храмом в 20 локтей длины, соответственно ширине храма, и в 10 локтей ширины перед храмом. И сделал он в доме окна решетчатые, глухие с откосами.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 И построил он храм и кончил его. Обшил храм кедровыми досками и пристроил ко всему храму боковые комнаты высоиною в пять локтей. Они прикреплены были к храму рядами кедровых бревен, И построил Соломон храм и кончил его. И обложил стены храма внутри кедровыми досками. От пола храма и потолка обложил внутри деревом и покрыл пол храма кипарисовыми досками. Третья книга Царств, глава 6, стихи 3, 15. Общая технология строительства храма из этих слов понятно. Сначала, разумеется, был заложен на огромной глубине Фундамент храма. По словам Флавия, он состоял из очень твердых камней, которые могли бы устоять в продолжении долгого времени и совершенно слившись с почвой. Могли бы служить прочным и устойчивым основанием для возведения на них предполагавшейся постройки и, благодаря своей крепости, были бы в состоянии выдержать не только все грандиозное сооружение храма, но и тяжесть всех его украшений. Примечание Иосиф Флавий. Иудейские древности. Страница 324. Конец примечания. Желая подчеркнуть глубину фундамента храма, одна из еврейских легенд утверждает, что закладка этого фундамента началась еще при царе Давиде. Причем во время этих работ строители так далеко углубились в землю, что дошли до ее, так сказать, изначального слоя, того самого, с которого началось сотворение нашей планеты. Когда же они вошли в этот слой, из образовавшегося отверстия хлынули первозданные воды, которые могли затопить сначала Иерусалим, а затем весь мир. Но Давид бросил в эти воды записку с сакральным именем Всевышнего, и земля сомкнулась, закрыв образовавшийся родник. Давид же после этого прекратил работы, окончательно смирившись с тем, что ему не только не дано построить храм, но и запрещено вести какие-либо подготовительные работы по его сооружению. Примечание. Смотрите, Вильнай Доктор. Легенды земли Израиля. Страница 41. Конец примечания. Таким образом, Соломону пришлось начать все работы по строительству храма именно с фундамента. На этом фундаменте был возведен каменный каркас здания, на южной и северной стене которого были сделаны окна решетчатые глухие с откосами. трудно сказать, имеется ли в виду, что окна были застеклены под словом «решетчатые» Ряд комментаторов понимают то, что на них были решетки из того же кедрового дерева. При этом устная традиция подчеркивает, что оконные проемы храма имели форму трапеции. Они были сужены изнутри и расширялись в направлении внешней стены. сама форма этих проемов символизировала, что храм не нуждается в освещении снаружи. Напротив, это из него божественный свет изливается в материальный мир. Уже затем к храму были сделаны пристройки, служившие для хранения его сокровищ и различных нужд служивших в нем коэнов. После этого кровля храма была перекрыта кедровыми балками, И на них была настелена крыша. На этом первый этап строительства был закончен и начался второй. Пол храма был выложен паркетом из кипариса, а его стены обшиты кедровыми досками, что предоставляло огромные возможности для отделки помещения. Но самая большая загадка этого этапа строительства храма, как считается, связана со словами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 Он должен быть сооружен исключительно из неотесанных камней в их первозданной форме. Исход. Глава 20, стихи 25, 26. Запрет этот, считал Раши, связан с тем, что жертвенник создан для того, чтобы продлить жизнь человека, а железо, из которого делается оружие, чтобы ее укоротить. Поэтому при создании жертвенника нельзя пользоваться железными инструментами. Соломон решил распространить этот запрет на строительство всего храма. Более того, на всю территорию Храмовой горы, которая, в его понимании, должна была стать символом мира между всеми народами планеты, объединенными в служении единственному, истинному, то есть общему для всех Богу. И если это так, то весь ход строительных работ на Храмовой горе должен был обходиться без железных инструментов. Но насколько это и в самом деле было возможным? По мнению известного комментатора Танаха и Иегуды Киля, все обстояло просто. Для сооружения Храмового жертвенника, как и предписывалось, были использованы природные камни, которых не касались ни кирка, ни молот, ни какое-либо другое железное орудие. Что же касается строительства самого храма, то для него камни обтесывались обычными инструментами непосредственно в каменоломнях, подгонялись под необходимый размер и уже после этого доставлялись на храмовую гору, где их оставалось только уложить на предназначенное для них место. Именно поэтому Ни молота, ни Тесла, ни всякого другого железного орудия не было слышно в храме при строинии его. Примечание. Смотрите, Сефер Мелахим. Первая книга царей с комментариями Иегуды Киля. В двух томах. Иерусалим, 1986 год. Конец примечания. Однако устное предание, разумеется, рассказывает об этом совершенно по-другому. Именно со стремления царя Соломона соблюсти заповедь и обойтись при обработке камней без железных орудий и начинались, согласно мидрашам, его особое отношение с князем демонов или, если угодно, джиннов Асмодеем. Легенды, связанные с Асмодеем, Вне сомнения, составляют наиболее значительную и увлекательную часть преданий о царе Соломоне, и у автора этой книги просто нет права обойти их молчанием.